глава 2 принципы уголовного процесса понятие принципов уголовного процесса термин принцип означает обобщенное выражение какого-либо явления понятие принцип можно определять через слова основное начало Требования, обязанность, идея и тому подобное. По латыни принцип это первоначало, основа. Принципы уголовного процесса это основные, отражающие его сущность начала, закономерности, уголовно-процессуального права и деятельности по применению норм, названной отрасли права.